распятие Иисуса. Евангелисты Матфей и Марк повествуют о распятии Иисуса в сходных выражениях. Матфей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 Разница между Матфеем и Марком заключается, во-первых, в том, что Марк указывает на час распятия третий. Это расходится с показаниями Иоанна, согласно которым Пилат объявил приговор Иисусу в шестом часу. Ни одна из попыток гармонизировать эти два указания не дала убедительных результатов. Однако, как мы помним, у Иоанна распятие происходит в пятницу перед Пасхой, а у синоптиков в самый день Пасхи. В контексте этого общего расхождения следует рассматривать и данное частное расхождение. Третий час у Марка означает утро Пасхи, 9 часов утра по современному счету, тогда как шестой час у Иоанна означал день накануне Пасхи, полдень по современному счету. Во-вторых, только Марк ссылается на текст, о котором согласно Луке Иисус напомнил ученикам перед своим арестом. И возказываю вам, что должно исполниться на мне и Симону написанному, "И к злодеям причтен". Этот текст заимствован из 53-й главы книги пророка Исаии, где говорится о страждущем рабе Господнем. Он истязаем был, но страдал добровольно. За преступление народа моего претерпел казнь.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 Но Господу угодно было поразить его и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душь свою на смерть и к злодеям причтен был. В 53-й книги пророка Исаии в христианской традиции с самого начала воспринималось как мессианское пророчество, в полной мере сбывшееся в страданиях и смерти Иисуса Христа, о чем свидетельствует в частности рассказ книги Деяний о встрече апостола Филиппа с евнухом царицы эфиопской. Последний ехал на колеснице и считал отрывок из этой главы. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?" Евнух уже сказал Филиппу: "Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?" Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Приведенный рассказ содержит в себе экзегетическую парадигму, которой следовали ранние христиане, читая 53 главу Исаии. Они видели в этой главе пошаговое описание истории страстей и ясное указание на ее искупительный смысл. Не случайно этот текст, отраженный во всех четырех Евангелиях, стал одним из наиболее часто цитируемых в христианской богословской литературе и в литургических текстах в связи с распятием и смертью Иисуса. Рассказ Луки о распятии отличается от параллельных повествований Матфея и Марка рядом с существенных деталей.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 И только у Луки мы находим молитву Иисуса о прощении этот стих отсутствует в ряде древних рукописей и переводов что дало повод критикам усомниться в его подлинности в то же время он присутствует во многих манускриптах и древних переводах включая сирийскую пешиту латинскую вульгату Данные рукописные традиции в пользу и против аутентичности стиха распределены практически поровну. Уже во 2 веке некоторые рукописи Евангелия содержали его, тогда как в других он отсутствовал. В знаменитом Синайском кодексе IV века стих первоначально присутствовал, затем был стёрт, но в VII веке был восстановлен. Учёные, считающие молитву о прощении позднейшей вставкой, обычно указывают на ее сходство со словами Стефана о тех, кто побивал его камнями: "Господи, не вмени им греха сего». Указывают на то, что якобы эта молитва нарушает цельность повествования. На наш взгляд, это суждение слишком субъективно. О ком мог молиться Иисус на кресте? О распинавших его римских воинах? «Об иудеях, осудивших его на смерть, о тех и других, думается, возможны все три толкования. Если молитву Иисуса относить только к римским солдатам, тогда слова не знают, что делают, можно понимать вполне буквально, они действительно могли не знать, кто перед ними и за что он осужден при более расширительном понимании слова не знают, что делают, относятся ко всем участникам драмы, включая иудеев, последние, хотя и были уверены в своей правоте в действительности, не сознавали, какое тяжкое преступление против правды Божьей они совершают. Логика евангельского повествования заставляет полагать, что Иисус просит о прощении всех виновных в его смерти, сознают ли они это или нет, являются ли инициаторами приговора или лишь его техническими исполнителями. При таком понимании эта молитва в полной мере созвучна тому, что он говорил ученикам в Нагорной проповеди: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас". Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами отца вашего небесного. Молитва за обидчиков и гонителей, а подлинными гонителями Иисуса были именно иудеи, добившиеся его смерти, является признаком богосыновства. И Иисус, как подлинный сын своего отца, произносит на кресте молитву, включая в нее всех, кто участвовал в его казни. Еще одним отличием версии Луки от версии Матфея и Марка является то, что у него воины подносят Иисусу уксус, когда он уже висит на кресте, тогда как из их повествования можно было бы заключить, что ему предложили уксус сразу по приходе на Голгофу. Евангелисты по-разному обозначают напиток, предложенный Иисусу. Лука и Иоанн называют его уксус. Матфей буквально вино, смешанное с желчью. Марк: "Вино це смирный". Некоторые комментаторы считают, что слово улуки обозначает сухое вино, в отличие от другого слова, обозначающее сладкое вино. Однако и Матфей, и Марк дают понять, что речь идет не об обычном вине, а о специально приготовленной смеси. Предполагает, что она могла иметь дурманищий эффект или оказывать обезболивающее действие, и что эту смесь приготовили для Иисуса, следовавшей за ним женщины. В то же время у Иоанна мы увидим упоминание о том, что губку с уксусом поднесли к устам Иисуса римские воины гармонизировать упоминание об уксусе у Иоанна с упоминаниями синоптиков можно, предположив, что напиток был предложен Иисусу не один раз. Когда он пришел на место казни, ему предложили уксус, и он, попробовав, не стал пить его, возможно, из-за нежелания как-либо смягчить или ослабить добровольно принятое на себя страдание. Сосуд с напитком продолжал стоять возле креста после того, как Иисус был распят, и тогда он уже был в агонии. Губка с напитком была вновь поднесена к его устам. На этот раз он вкусил уксус, после чего испустил дух. Обратимся к рассказу евангелиста Иоанна о распятии. Этот рассказ пересекается с повествованиями синоптиков в ряде деталей, однако содержит многочисленные дополнительные подробности.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 Иоанн, как видим, уделяет особое внимание надписи, сделанной Пилатом. Эта надпись приводится четырьмя евангелистами в четырех разных редакциях: Царь иудейский, «Сей есть царь иудейский, «Сей есть Иисус, Царь иудейский, Иисус Назарей, Царь иудейский. При этом только Лука и Иоанн говорят о том, что надпись была сделана на трех языках, и только Иоанн приводит диалог Пилата с иудеями, посвящённый этой надписи. Все четыре евангелиста упоминают о том, что распявшие Иисуса отделили между собой его одежды. Согласно римскому праву, одежды казненного делились между исполнителями казни. Но только Иоанн говорит о хитоне, который достался одному из воинов по жребию. Хитоном называли верхнюю одежду, плащ, надевавшуюся поверх нижней одежды. Тот факт, что хитон был тканый, а не сшитый, не означает, что он был дорогим. Жребий, брошенный римскими солдатами, вызывает в памяти Евангелиста 21 псалом, один из важнейших мессианских текстов Ветхого Завета. Этот псалом важен для понимания всей истории страстей, как она изложена четырьмя евангелистами. Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопли моего.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 Множество тельцов обступили меня, тучные, восанские, окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычу и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось как воск, расстаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок. язык мой прильпнул к гртани моей, и ты свел меня к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 Однако в жизни этого царя не было событий, которые даже приблизительно соответствовали бы содержанию псалма. Псалом начинается с вопля богооставленности, и первая часть псалма содержит перечисление бедствий, которым подвергается страждущий. Но затем тональность текста меняется, и вся вторая половина псалма представляет собой исповедание веры в силу Бога Израилева, упование на то, что вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и он владыка над народами. Вёл как бы разрывается надвое. Он не может отрицать реалисти веры, но не может и примирить ее с беспощадной реальностью жизни. Ранняя церковь уже в те времена, когда составлялись евангельские повествования, в полной мере осознала мессианский характер 21-го псалма, в котором, как и в 53-й главе книги пророка Исаии, увидела пророческое предсказание о крестных страданиях Сына Божьего. Все четыре евангелиста обращают внимание на связь между Ветхим Заветом и описываемыми ими событиями. Неоднократно на страницах Евангелий возникают аллюзии на ветхозаветные тексты, а события из жизни Иисуса воспринимаются как исполнение древних пророчеств. В наивысшей степени это характерно для истории страстей. Именно в ней слово Божье и события становятся взаимопроникающими. Факты наполняются словами, то есть смыслом, и наоборот, то, что до сих пор было только словом, подчас непонятным, становится реальностью и наконец раскрывает свой подлинный смысл. Об этой особенности евангельских повествований о страстях важно помнить при их рассмотрении. Евангелистов гораздо меньше интересуют подробности самой казни. Они не описывают ее столь детально, как это сделал бы историк подобный Иосифу Флавию. Авторы евангелий скупы на детали, и гораздо больше интересует, как история страстей соотносится с мессианскими пророчествами Ветхого Завета. В ткань пророчеств они и вплетают эту историю. Чем объясняется внимание, уделяемое евангелистам Иоанном таблицы с надписью, сделанной Пилатом и хитону? Как мы видели, образ Пилата у Иоанна прописан гораздо детальнее, чем у других евангелистов, и мы можем предположить, что ему известны подробности процесса над Иисусом, неизвестные другим авторам. Что же касается хитона, то упоминание о нем может быть объяснено цитатой из псалма, которая благодаря этому упоминанию вводится в рассказ. В то же время возможно и другое объяснение. Известно, что и табличка с надписью Иисус Назарянин, Царь Иудейский, и хитон Господень относятся к числу раннехристианских реликвий таблицу или титла по преданию была обретена в 326 году императрицей Еленой во время ее путешествия в Иерусалим. Эту таблицу в конце IV века упоминает римская паломница Эгерия. Что же касается хитона Господня, то существуют различные предания касательно его судьбы. В частности, святыня, обозначаемая этим наименованием, хранится в Кафедральном соборе Трира, Германия. Грузинское церковное предание связывает место пребывания хитона Господня с собором Светисховели в городе Мцхета. Как бы там ни было, нельзя исключить, что ранние христиане сохранили титул с креста Иисуса, а хитон выкупили у воинов, и что автору четвёртого Евангелия эти реликвии были известны. В раннехристианской литературе нешвенный хитон Господень получил аллегорическое толкование, в нем увидели символ единства церкви. Одним из первых данную аллегорию использовал Киприан Карфагенский. Это таинство единства, этот союз неразрывного согласия обозначается в сказании Евангельском о хитоне Господа Иисуса Христа. Хитон не был разделен и разодран, но достался целостно одному, кому выпал по жребию, и поступил в обладание неиспорченным и неразделенным. Он имел единство свыше, происходящее с неба от Отца, и потому не мог быть разодран теми, кто получил его в владение, но целостно раз навсегда удержал крепкую и неразделимую связь свою поэтому не может обладать одеждой Христовой, кто раздирает церковь Христову. Как народ Христов разделяться не должен, то хитон Христов, связанный сотканый повсюду, не был разодран теми, кто получил его. Нераздельной крепостью своей связью он указывает на неразделимое согласие всех нас, которые облеклись во Христа. Таким образом, таинственным знаменем своей одежды Господь предизобразил единство церкви. Кто же столь нечестив и вероломен, кто настолько заражён страстью к раздорам, что почитает возможным или дерзает раздирать единство Божие, одежду Господню, церковь Христову? Раннехристианские комментаторы усматривали особый смысл в том, что Иисус был распят вне города. В этом видении указания на грядущее разрушение Иерусалима и основание Нового Израиля Вселенской церкви Христовой. Он распят был не в храме, почитание которого теперь пришло к концу, и не в стенах города, который обречен был на разрушение, но за городскими стенами, вне врат. Итак, таинство ветхих жертв прекращается, и новая жертва возлагается на новый алтарь, крест Христов алтарь не храма, а всего Мира. Место, на котором был распят Иисус в Евангелиях названо Голгофой. Греческое слово является транскрипцией арамейского, восходящего к еврейскому, буквально переводимому как череп. Отсюда перевод лобное место, буквально место черепа. В древней церкви существовало предание, известное уже Оригену о том, что Христос был распят на месте погребения Адама. В этом видели глубокий символический смысл. Христос был распят там, где был погребен Адам, для того, чтобы жизнь явилась там, где некогда наступила смерть, смерть через Адама, а жизнь через Христа.